«Какая ему выгода?» «Не знаю. Поживем — увидим. Завтра, самое позднее». «Может быть, это признание твоих достоинств?» «Ой, ерунда!» «Тебе не хочется быть вторым?» «Только не в этом деле». Его губы сложились в упрямую линию. «Это паршивое дело». «Думаешь, ищут козла отпущения?» А ты, возможно, какие у тебя отношения с Перуджи? Неплохие, если не считать чего, что он не доверяет мне? Эди! Один из группы как раз проходил мимо в сторону туалета. Это был ветеран Вьетнама, он называл его намм. по имени Даниэль Томас Олден, и все звали его Дэте. Джанвард замолчал, ожидая, пока пройдет Дэте, отметив его жесткое молодое лицо, квадратную загорелую челюсть. На переносице заметен был белый шрам в форме В, и он носил легкую кепку с прозрачным зеленым козырьком, отбрасывавшим на его лицо зеленый отцвет. Джанвард подозревал, что он стучал по начальству. Ходили слухи, что он сожительствовал с Тименой, и Джанвард вдруг подумал, что он сейчас может думать. Проходя мимо, ДТ бросил взгляд на них, но не подал вида, что знает или хотя бы заметил их. Когда он прошел, Джанвард зашептал. «Думаешь, что...» ДТ да нравится его работа? Почему нет? Меньше свободы, чем на настоящей войне. Не так много шансов убивать людей. Иногда ты довольно жесток. Тебе не надо было заниматься такой работой, сказал Дженверт. А почему бы тебе не уйти? По болезни или еще как? но тебе же нужен кто-то, кто будет тебя защищать. Как прошлой ночью она пропустила замечание мимо ушей и сказала: « Ты слышал разговоры о ДТ и Тимене. Да, я ему почти сочувствую. Ты думаешь, она не хочется верить, но похоже, да, но почему? Не могут они все? В подобных делах всегда так. Разведка боем. А кто тогда мы? С Перуджи не знаю. Скажу, когда выясню, как он нас расставит. На переднем крае или в тылу? Да. Нам подадут здесь когда-нибудь обед? Спросила она. — Стюардессы заняты спаиванием взрослых. — Это одна из причин, по которой я ненавижу играть детей, — прошептала она. — Не могу заказать себе выпить. — Ненавижу косметику, — сказал он. — Держу пари, они не накормят нас до небраски. — Это специальный фасолево-рыбный рейс. Нам на обед подадут фасоль с икрой трески. У тебя что, плохое настроение? Забудь то, что я наговорил тебе ночью. Я себя чувствовал хуже некуда. Сказать по правде, у нас обоих было такое настроение. Наверное, луна не в той фазе. Я все еще не могу понять, почему меня назначили номером два. Я тоже и почти сразу добавила: остальные уже в возрасте Тоже непонятно, почему более молодой агент должен стать руководителем. молодолодости надо дать себя проявить, прошептала она и прикусила его ухо. Помолчи дорогой! старый козел позади меня пытается нас подслушать. джанверд не стал оглядываться но вскоре выпрямился и осмотрелся вокруг